Глава третья То, что вживаться мне придется, я понимала и до этого. Но близость голубоглазого хама против доводов логики как бы подначивала перечить ему и сопротивляться. Я бы именно так и сделала. Высказала бы все, что думаю по поводу него, всей этой ситуации и их ландогора вместе взятых. Но он то ли почувствовал мой настрой, то ли самому надоело эффектно нависать надо мной. Айс отклонился и оперся бедром на край стола, сложив руки на груди. «Ну?» — нарушила паузу я, потому что больше выдерживать его неоднозначного молчания не могла. «С чего начинать?» — Айс потер подбородок, неприятно осматривая меня сверху вниз и обратно. «В самом деле, будто приценяется на рынке, брать или нет». «Думаю с того, что надо объяснить кое-что о тебе и твоей деятельности», — проговорил он. Я кивнула. «Прекрасно, давай, я слушаю вся во внимание. А то твой приятель с кошачьей головой как-то не очень хорошо на меня смотрел». Блондин покривился с легким пренебрежением. Вообще успела заметить, немного надменное выражение на его лице — довольно частое явление. Что ж, надо запомнить и стараться не брать на свой счет. Мало ли какие у человека, то есть мага, тараканы. «Баскет любит подначивать», — проговорил Айс. «Но в целом безопасен». если соблюдать некоторые правила. Для начала не привлекать внимание его пытливого ума». Я фыркнула. «Легко сказать. По-моему, сейчас я как раз мишень для таких, как он». «Не поспоришь», — согласился маг. «Как раз над этим и надо поработать в первую очередь». «И что? Мне закутаться в одеяло и не выходить из... Где мы вообще?» Айс усмехнулся и сказал. «Как раз это вызовет у Баскета подозрений еще больше». Ириана всегда была довольно смелой, при этом не всегда соглашалась с мнением начальства. Могла прямо высказать свое возмущение по поводу и без повода. А находимся мы в магистрариуме. Думал, ты догадалась. Я поежилась. Качествами, которыми обладала прежняя я, у нынешней меня тоже есть. Но, похоже, не в такой активной фазе. Что ж, придется учиться быть собой. Иначе кто знает, чем обернется мое раскрытие. Так... Попыталась я включиться в мыслительный поток Айса. «Значит, магистрариум. Что это за место? Почему я здесь? Кто такой баскет? И что за начальник с пронзительными синими глазами меня чехвостил в кабинете?» Не знаю, показалось или нет, но при упоминании о синеглазом ястребе лицо Айса потемнело, а в выражении мелькнуло то ли недовольство, то ли еще какая-то непонятная тень. Но эмоции свои он, очевидно, быстро подавил — хотя проговорил с гораздо меньшим энтузиазмом, чем прежде. Давай по порядку. Магистрариум это центр магического надзора. Здесь маг-инспекторы ведут работу, Дела хранят свитки, артефакты. Сюда же магические существа обращаются за помощью, если что-то случается. Например, пропажа драконьего э артефакта, вспомнила я, слова майор-мага. А кивнул и сказал: "Да, но об этом позже." ты здесь потому, что являешься одной из сотрудников магистрариума, причем на хорошем счету. Судя по тому, что меня не особо ругали, снова вставила я свои пять копеек, даже на очень хорошем. Не знаю, что напрягло Айса больше, то, что опять перебила, или сами слова, но он зыркнул так, что поджала губы, а блондин продолжил. «Баскет Мур — маг-инспектор пятого ранга. Он у нас самый младший помощник. Занимается черновой работой. Принеси, подай». но ум у него довольно цепкий, так что будь с ним осторожна. К тому же он оборотень, а у них вообще чутье бешеное. В моем скудном представлении об оборотнях они представлялись похожими на волков. Очевидно, наша индустрия кино упустила очень многое, не показывая, какими они еще могут быть. Но внимание этого баскета на себе уже ощутила и сделала мысленную зарубку — держать с ним ухо востро. «Дальше», — снова заговорил Айс. Начальник, который, ты говоришь, тебя чехвостил. Рафаэль Ксантан, майор Мак, второго ранга. А я уж думал первого. Не выдержала я, снова перебив. Хотя, вообще-то, узнать о синеглазом ястребе хотелось побольше. Уж не знаю, почему, но все мое нутро кричало. С этим надо быть крайне внимательной. Думала, сейчас уж айс точно вспылит. Хотя, возможно, так и случилось. Только где-то в его голове. потому что я увидела только, как полыхнули голубым льдом его глаза. — Ты вообще слушать умеешь? — глухо огрызнулся он, и мне стало казаться, что начальника он не слишком любит. Второй раз огрызается, как только пытаюсь о нем что-то уточнить. — Первого ранга только его величество ледяной владыка. Кристиан Фрис, тебе ясно? — Ясно, ясно, — пробурчала я и сложила руки на груди. — Отсчитывает, как школьницу, а я вообще-то взрослая девушка, воспитательницей работала, между прочим. «В общем, с майор-магом Ксантаном лучше вообще не пересекайся», — предупредил Айс. «Он с большим магическим коэффициентом может раскрыть тебя. Кто знает, во что это выльется?» Очевидно, мои опасения насчет майор-мага Ксантана оказались небеспочвенными. В первую, единственную пока встречу я вполне себе ощутила всю его скрытую мощь. Хотя разговаривали мы всего сколько? Пять, десять, двадцать минут? Значит, что? Первый вывод... держаться подальше от синеглазого ястреба, к Сантана. Второй поскорее приспособиться к новой версии меня. Третий... Меня вдруг огорошила мысль. «А где я буду жить?» — выдохнула я. «Точнее, где я живу? Я же где-то живу». Очередной оценивающий взгляд Айса Тариана заставил меня поежиться, а в груди поднялась очередная волна праведного негодования. «Долго он будет на меня смотреть, как на товар!» Для подтверждения, что мне такое двусмысленное внимание не нравится, подняла взгляд и прямо посмотрела на него, сложив руки на груди. Айс чему-то хмыкнула и сказал. «Живешь? Разумеется, ты где-то живешь. В кондоминиуме на двадцатый маглейк. «Какое облегчение!» — отозвалась я. Даже плечи немного расслабились. «У меня хотя бы есть жилье. Не придется скитаться по магическому миру. Хоть где-то смогу уединиться». Усмешка Айса мне не понравилась, как и то, что он сказал дальше. «В целом, ты права, но я бы настоятельно не рекомендовал тебе пока оставаться в гордом одиночестве». «И это почему?» — напряглась я. «Ну...» — протянул блондин, обнажая в улыбке довольно красивой, обворожительной, белые, ровные зубы. Наверное, и, к счастью, со стоматологами здесь все в порядке. «А что ты будешь делать, если у тебя, например, ладони засветятся?» Или какая-нибудь некроманская мышь из подвала вылезет? Я, конечно, понимаю, Ириана Шайн мышей не боится, но ты ведь другая, Ириана, верно? Об этих нюансах моей новой магической ипостаси я как-то не подумала. Мышей я действительно не боялась, но что представляет из себя мышь некроманская, понятия не имела. Ознакомиться с такими представителями фауны лучше под наблюдением опытных людей, точнее магов. а то, что у меня могут светиться ладони, тоже не представляла. — Эм, — отозвалась я растеряно, — и как быть? — Есть у меня одно решение, — хмыкнул Айс. Его губы расползлись в какой-то кошачьей улыбке, а сам он даже немного напомнил баскета. — Но оно тебе может не понравиться. Зато короткое время знакомства с Айсом я успела понять, что ожидать от него можно очень разного. И сейчас, глядя на его неоднозначную улыбку, Ощутила, как волоски на руках невольно начали подниматься. «Так», — протянула я, — «и что это за невероятное решение?» Айс посмотрел на свои ногти с видом глубочайшей заинтересованности, затем отполировал их от ткань на плече и произнес. «Ввиду сложившейся ситуации я бы предложил пожить у меня». «Да, конечно!» — фыркнула я, искренне восприняв его слова за иронию или как минимум шутку. Но блондин глянул на меня со всей честностью, при этом умудряясь не убирать с лица эту свою ухмылку, и до меня с холодком дошло. Он серьезно. Нервный смешок вырвался как-то сам по себе. — Тебе не кажется, что нам рановато переходить к такому близкому знакомству? — прокашлившись, спросила я и нервно потерла плечи. Ухмылка Айса стала еще более насмешливой. — Может, я бы и не стал? — кивнул он. Но мне как-то не хочется разгребать завалы работы, которые могут нападать, если сама Ириана Шайн окажется профессионально неспособной. Вообще-то звучит обидно, заметила я, хотя чего спорить, технически маг-блондин прав. Он развел руками. А что поделать? Впрочем, если у тебя есть какие-то другие предложения, я внимательно слушаю. Но почему-то более чем уверен, что гид по магическому миру тебе понадобится, и лучшим буду я, чем баскет. С Баскетом мне пока тоже не очень хотелось переходить на новый уровень общения, особенно после его назойливого, даже дотошного внимания. Но ответила быстрее, чем успела завершить мысль. «А чем плох Баскет?» «Да ничем», — согласным видом сообщила Айс. «Просто не имею понятия, как он отреагирует на замену одной Ирианы другой. Он оборотень, парень эмоциональный. Но кто тебя знает, может тебе нравится отбиваться от нападения разъяренного перевертыша?» Стало очень не по себе, я выпучила глаза. «Он может напасть?» «Да кто разберет, что попадет под хвост этому мохнатому, особенно в полную луну?» Я покосилась в окно. Бледный диск луны равномерно льет свет с неизвестного неба. И до полноты ему буквально пара дней. Сглотнув, я проговорила, все еще таращись на луну. «И... ты как себе это представляешь? Я имею в виду мое проживание у тебя». Кажется, мои слова Айса тут же ободрили. Он с каким-то преувеличенным энтузиазмом подскочил ко мне и, подхватив под локоть, заставил подняться. «Ой, ну это предоставь мне!» Он настойчиво повел меня к выходу, и я попыталась запротестовать. «А как же дела? Этот, как его, Рафаэль Сантан приказал заниматься драконами или чем-то таким?» Айс, кривясь, откинул тонкую прядь с лба. «Завтра», — произнес он, — «точнее, после выходных». Перед ними за новые исследования браться точно никто не будет, а нам, дорогая моя, предстоит много работы. Не совсем понимая, зачем тогда надо было приводить мне в кабинет, я позволила вывести себя в приемную, которая к этому моменту изрядно опустела. По пути встретились только пара рогатых парней, и один, кажется, оборотень-волк. На вопрос о целесообразности моего прихода Айс ответил, что... Было бы странно, если Ирианна перед выходными не зашла к ребятам, тем более после выволочки у майор мага. Пришлось смириться. В конце концов, я действительно не знаю местных порядков. На улице Айс свистнул какому-то парящему над мостовой дилижансу. Тот подплыл к нам. Проявляя, на мой взгляд, слишком наигранную учтивость, блондин помог мне в него влезть, после чего сел рядом со мной, и дилижанс понесся по улице. Сидел он довольно близко, настолько, что даже через одежду чувствовало тепло его тела. Сказать, что это неприятно, нельзя, да и пахнет Айз довольно вкусно. Но, по-моему, это слишком поспешно. Хватит того, что пришлось согласиться на его безумное предложение. Боковым зрением я видела, как он закинул ногу на ногу, и как бы невзначай иногда касается носком сапога моего ботинка. При этом делает вид, что этого не замечает. но все мое нутро настойчиво сигнализирует, он все прекрасно видит. Хотела отодвинуться, но и так сижу у самой стеночки, так что отсаживаться некуда. Чтобы как-то отвлечься, отвоевать личное пространство, хотя бы мысленно, уставилась в окно, за которым проносятся все те же удивительные домики, какие-то лавки, деревья синеватыми в ночи листьями. Дилижанс покачивался на каких-то воздушных волнах, Иногда подпрыгивал, как на воздушных кочках. Айс все это время продолжал как бы невзначай касаться то моего ботинка, то плечом плеча. Но когда на очередной воздушной кочке он на меня навалился, я не выдержала. «Да отсять ты от меня!» — в сердцах потребовала я. Думал, он бросит что-нибудь колкое, но к моему изумлению блондин засмеялся и отодвинулся. «Я все ждал, когда ты взорвешься!» Я гневно и с непониманием обернулась на него. Айс пояснил, буквально светясь хитрой улыбкой. Прежняя Рианна не позволила бы мне сесть ближе, чем в метре». Это открытие заставило меня нахмуриться. «Ну, отлично, теперь он будет сравнивать и проверять не только мою профпригодность, но и личные и женские качества. Причем последние, на мой взгляд, проверять вообще неприлично». «Знаешь что?» — отозвалась я недовольно, снова отворачиваясь к окну. «Что?» — усмехнулся Айс. «Иди-ка ты!» «Куда?» «Туда!» «Ну?» Только я хотела разъяснить ему, куда в моем прежнем мире обычно отправляют не очень приличных людей, но дилижанс подпрыгнул с такой силой, что теперь уже я налетела на Айса. «Ой!» — вырвалось у меня. Он, очевидно, оказался куда лояльнее меня, потому что теперь, когда я лежу на боку у него на коленях, пытаясь не скатиться с них, он с довольной улыбкой придерживает меня за талию. «Как вы себя чувствуете, лорд Шайн?» С наигранной учтивостью поинтересовался Айс и наклонился, заглядывая мне в лицо. Я забарахталась. Из-за тряски вернуться в нормальное сидячее положение не получалось, а его близкое лицо с таинственным выражением в свете луны вообще вызывало повышенное сердцебиение. «Буду чувствовать себя нормально?» выдохнула я, продолжая попытки сесть. «Когда ты меня отпустишь?» «Да я тебя не держу!» сквозь улыбку фыркнул блондин. «Тогда убери руки с моей талии, немедленно!» «Как скажешь!» Тут же подчинился он и демонстративно поднял ладони. Но порадоваться победе я не успела, потому что колени Айс тоже выпрямил, и я скатилась на ворсистый ковер дилежанса. Праведный гнев и злость на такую несправедливость захлестнули быстро, но подняться сразу не вышло. Чертовы воздушные кочки!» Зато Айс наклонился, и я услышала бархатный шепот над духом. Ну, прости, не смог удержаться. «Скотина!» — процедила я и все-таки смогла переползти на сиденье. На блондина больше не смотрела. Если этот голубоглазый красавчик продолжит так себя вести, возможно, я поспешила согласиться на его предложение. Может, я и не знаю нового мира, и не представляю, что делать, если в комнату вползет некроманская мышь, но терпеть издевательство точно не в моих правилах. «Обиделась?» — спросил он через пару минут. Я не ответила. Айс снова проговорил. «Да ну брось!» Это я тоже проигнорировала. Вон за окном луна, дорога пошла в горку, домиков стало меньше, пошли какие-то сады, вот и буду на них смотреть. Послышалось, Айс снова немного подсел, но в этот раз нарушать личные границы не стал. Голос прозвучал, как мне показалось, с едва заметной ноткой сожаления. Хотя кто знает, насколько он искусный лжец? «Рианна, ну правда, не обижайся. Просто с прежней Лордин Шайн у нас отношения не то, чтобы клеились. Она начальница, строгая и жесткая. Как тут не отыграться?» «Ты мелочный», — отозвалась я, не оборачиваясь. Послышался смешок. «Может быть, но я ведь предложил помощь. Будем считать, мы в расчете. Кстати, мы приехали». Не знаю почему, но представляла, что Айс Тариан живет в какой-нибудь хибаре или съемной комнате, если такое практикуется в Ландогоре. И была приятно удивлена, когда, выйдя, не без помощи блондина, потому что дилижанс покачивается в воздухе, наружу обнаружила нас, стоящими перед решетчатыми воротами. За ними небольшой, но вполне себе дом в один этаж. Над окнами кусты рос, и даже слышно какое-то журчание. Неужели фонтан? Наверное, на моем лице изумление проступило слишком явно, поскольку Айс хмыкнул, и с нарочито пригласительным жестом толкнул калитку. — Кажется, ты ожидала увидеть совсем другое, — произнес он, то ли довольно, то ли уязвленно, так и не поняла. Чего греха таить, это действительно так, но сказать такое вслух не решилась, только пожала плечами. Когда вошли во дворик, через метров десять по дорожке слева в зарослях самшито и правда обнаружился фонтан. Небольшой, но полностью из какого-то полупрозрачного розового камня, по которому красиво струится вода. Я удивленно хмыкнула, «Айс не похож на того, кто будет уделять внимание внешним красивостям». Похоже, он догадался о моих мыслях, потому что проговорил. «Это дом моей троюродной тётки. Она на год улетела за океан с новым мужем, а поскольку он пироман с горячим характером, встречи раз в месяц исключены». Все еще завороженно, выворачивая шею на фонтан, оставшийся позади, я спросила. «Почему месяц?» «Потому что лететь на Виверне несколько дней», — со скучающим видом пояснил Айс, подводя меня к крыльцу с каменными ступеньками. «На драконе не полететь? С ними попробуй договориться. А дирижаблем вообще можно неделю в воздухе телепаться». «А порталы?» — предположила я, решив, что где-где, а уж в этом мире они точно должны быть. Он прыснул и покачал головой так, как если бы я ляпнула какую-нибудь ерунду. «Это, конечно, здорово!» — сказал он. И снова, подхватив меня под локоть, повел по ступенькам. Но у Ландагора нет мага-телепортера, чтобы порталы получались быстро и четко. А для остальных такие мощности слишком огромны. Мы оказались у двери. Пока Айс отпирал, я пробормотала. Но ведь я как-то сюда попала. «Твое перемещение вообще какая-то дичь дикая!» согласился он, но с порталами никак не связанное. Поверь, я видел порталы, и ничего похожего на них в момент твоего появления здесь не было. А что было? Да ничего особенного, только ты. Ну, спасибо. Дуясь и демонстрируя, что мне совсем не нравится моя ситуация и его поведение, я позволила провести себя внутри дома. Он оказался вполне милым и неплохо обставленным. В каком-то немного викторианском стиле. Гостиные, диванчики, большие окна — с той лишь разницей, что здесь вместо ламп и люстр парящие пластины под потолком. Светятся желтоватым, а вокруг них маленькие мерцающие точки. От этого кажется, что вместо потолка настоящее звездное небо. «Красиво!» — задирая голову, призналась я. Айс отмахнулся. «Это все тетка. Она любит украшать. Магическое декорирование, смена интерьера каждую неделю». «Новый муж-пиромант довольно состоятельный, и она может себе позволить артефакт дизайна. Полностью меняет интерьер за сутки». «Ого!» — впечатлилась я. «В прежнем мире одна только переклейка обоев займет больше». Но сказать об этом не успела. Из темноты двери, ведущей куда-то налево, выскользнула фигура. Когда приблизилась, разглядела девушку с высоко завязанным белым хвостом в однотонной юбке, в корсете и белом переднике. Она присеменила к нам и быстро присела в поклоне. «Доброй ночи, лорд Тариан!» — прощебетала она. «Ваш ужин готов! Все, как обычно, ждет вас в вашей комнате!» Потом бросила на меня короткий и профессиональный взгляд из-под пушистых ресниц и добавила. «Банные комплекты для вашей спутницы принести в ваше покое?» Я скривилась. Судя по ее вопросу, такие спутницы у блондины не редкость, и мне стало ужасно не по себе, что меня причислили к одним из них. Не то чтобы он не привлекательный, скорее, совсем наоборот, очень даже. Но его поведение к романтике совершенно не располагает. Тем более мне точно не до нее. Надо еще разобраться, что и как. Переведя на Айса многозначительный взгляд, я сложила руки на груди и для вида потопала носком. Блондин усмехнулся. Похоже, ему доставляет удовольствие меня поддевать и раздражать. Один только эпизод в дилижансе чего стоит. Но сейчас, кажется, вовремя понял, что в этом случае шутки неуместны. проговорил, отвечая мне таким же многозначительным взглядом. «Нет, Мойра, для Лордин Шайн отдельную комнату. Она некоторое время поживет у нас, пока не уладятся ее некоторые бытовые вопросы». На этот раз глаза служанки, а это, очевидно, служанка, округлились, она вытаращилась сначала на меня, затем на Айса. «Это Лордин Шайн?» — выдохнула она. Айс нехотя кивнул. Похоже, осведомленность этой Мойры — Его совсем не обрадовало. Да и меня тоже. Если даже прислуга знает Ириану Шайн, значит, в этом мире я действительно какая-то известная Лордин. Придется очень постараться, чтобы не упасть в грязь лицом. — Да, Мойра, — произнес Айс, — это Лардин Шайн. И настоятельно тебя прошу не болтать языком о том, что она у нас живет, поняла? Это секретно. — Секретно? — запинка переспросила Мойра. — Именно, — подтвердил он. Это значит, что если кто-то от тебя узнает, что Ирианна Шайн здесь, уволю без возможности зарядки артефактов на месяц». В глазах девушки мелькнул даже не страх, а настоящий ужас. «Видимо, ей очень нужна эта зарядка артефактов, что бы это ни значило». Мойра замотала головой. «Лорд Ариан, не беспокойтесь!» — затараторила она. «Я никому ничего не скажу, честное слово, обещаю!» Ее клятвенные заверения прозвучали так горячо, что я даже растрогалась. Ощущение, что Айс держит ее и других слуг, если они тут есть в ежовых рукавицах. И когда он самолично повел меня по коридорам, провожая в мою новоявленную комнату, спросила. «Ты не перегнул палку? Не слишком грубо получилось?» «Когда?» Я даже глаза выпучила. То есть он сейчас просто так отчитал прислугу и уже забыл об этом? А он властный парень. Впрочем, это стоило заметить еще там, в переулке, когда он мне зажал рот. хотя, вообще-то, он помочь пытается. Уж не знаю, почему и какая для него в этом выгода. В задумчивости я на него покосилась. Кто вообще такой этот Ай Стариан, и что я в действительности о нем знаю? Но выбирать не приходится, и по факту он пока единственный, кто на моей стране. Во всяком случае, хочется в это верить. Молчание затянулось. Блондин все еще ждал моих пояснений. Я уточнила. «Ну, сейчас, со служанкой!» Мне показалось, она очень милая девушка, можно было бы с ней помягче. Айс покачал головой. — Ты же не хочешь, чтобы сюда начали бегать всякие конюхи, недоученные магии подмастерья, чтобы поглазеть на тебя в окно? Я обалдела. Вот это прозвучало совсем неожиданно. — А что, могут? Он резко остановился возле украшенной сияющими завитками двери и одним движением развернул меня к себе. От нахальства и беспардонности жеста я даже выдохнуть не успела, только глаза вытаращила. А Айс наклонился надо мной, в который раз обдавая щекочущим нос мятным запахом, и уперла ладонь в стену справа от меня. И дух во мне захватило. Что он за человек такой? Точнее, маг. Он ведь маг? Почему все время так непонятно смотрит? Я вроде никогда не страдала наивностью и могла отличить голодный мужской взгляд от любого другого, но этот... Я совершенно не могла его идентифицировать. Оставалось только хлопать ресницами и пытаться держать себя в руках, чтобы не запаниковать. Паника мне совсем ни к чему. «Милая Ириана, произнес он глухо, то ли с издевкой, то ли с чем-то еще, — «тебе придется многое, условно говоря, вспомнить, иначе ты просто не выживешь в нашем прекрасном и удивительном мире». И я сглотнула. В который раз он оказывается ко мне так близко, что... «Могу рассмотреть мелкую щетину на лице, ощутить дразнящий запах?» Сердце невольно пропустило удар. «Нет, надо как-то прекращать эти экспансии в мое личное пространство». «Отодвинься!» — шепотом попросила я. Он хмыкнул. «Ты понимаешь, что придется слушать меня, чтобы приспособиться?» — спросил он, игнорируя просьбу. «Ты меня слышал?» — не уступал я. «Отодвинься!» «Ответь!» Совершенно очевидно, сдаваться он не собирался. Разумеется, я согласна с его мнением, и мне действительно нужна помощь в адаптации к новому месту. Но разве это значит, что он имеет право вести себя как собственник и нарушать личные границы? Вряд ли. И это надо обговорить на берегу. — Айс, — произнесла я, подняв на него глаза. — Я все понимаю и благодарна за помощь, но не дави на меня и не пытайся манипулировать. Несколько секунд мы сражались взглядами — и в моей груди вертелось что-то горячее, мощное, оно разрасталось по всему телу, опускалось ниже, растекалось теплом. Дыхание учащалось, и я не могла толком понять, что это за состояние, потому что раньше ни один мужчина своей близостью ничего подобного не вызывал. Возможно, это эффект от здешних магов, и с этим мне тоже еще предстоит разобраться. Его губы были близко, от этого становилось еще больше не по себе. Глупо, конечно, Но в кино такие губы обычно склоняются еще ниже, а затем следует поцелуй. Правда, этого я позволить сейчас точно не могу. В тишине коридора я слышала только свое и его дыхание. И чем дольше это продолжалось, тем сильнее отдавался пульс в ушах. Не знаю, сколько бы еще выдержала, но блондин к моему облегчению все же отстранился. — Комната полностью в твоем распоряжении, — произнес он, толкая дверь и жестом приглашая меня войти, — Что я поспешила сделать? Створку демонстративно закрыла перед его носом и только теперь с облегчением выдохнула. Что за безумный день? Я теперь другая, новая и в новом магическом мире. И с этим придется жить, придется привыкать, вливаться. И нового пути нет. Хотя жаловаться глупо. Разве могла я себе представить, что такие перемещения происходят по-настоящему, а не где-то в фантастических фильмах? Что ж, значит, магия реальна. Потерев лицо, я огляделась. Комната намного больше той, где я жила прежде. Здесь несколько широких окон с тяжелыми и, но светлыми шторами, большая кровать у стены, шкаф, комод, трюмо с зеркалом. Дверка, очевидно, в ванную. Все в светломолочных цветах, которые различимы даже в свете мерцающих пластин под потолком. Есть где спать, уже хорошо. Понимание, что я, наконец, могу отдохнуть, пришло вместе с усталостью, которая навалилась, как девятый вал. На непослушных ногах я доковыляла до трюмо, чтобы хоть посмотреть, как теперь выгляжу. И вот тут меня ждал сюрприз».